Второе. Список, составленный Фабьеном Баланже, содержал 120 названий романов. Резюме будут позже, через 5-6 дней, приписал он от руки. 120. Напечатано в две колонки. Это чтение на сколько? Года на два, может, на три. Настоящий требник для любителя детективов. Маленькая... Идеальная библиотека, совершенная с точки зрения читателя, решившего достичь высокого культурного уровня в данной области, но совершенно непригодная в рамках уголовного расследования. Камиль не смог удержаться и пересчитал среди названных книг те, которые он читал. Их набралось восемь, и те, о которых хотя бы слышал. Общая сумма достигла 16. Он на мгновение пожалел, что убийца не выбрал себе в качестве увлечения живопись. «А ты сколько из этого читал?» — спросил он у Луи. «Не знаю», — ответил тот, просматривая список. «Штук тридцать, наверное». Баланже действовал как специалист, и именно этого от него и ждали. Но столь объемный список делал поиск невозможным. По зрелом размышлении Камиль решил, что сама идея была классическим примером ложной хорошей идеи. По телефону чувствовалось, что Баланже гордится собой. «Мы сейчас занимаемся тем, что собираем вам резюме. Я усадил трех студентов за работу. Они потрудились на совесть, правда?» «Этого слишком много, месье Баланже». «Да нет, не беспокойтесь». Я их особо не нагружал в этом семестре. Нет, я имею в виду список, 120 названий. Мы с этим работать не можем. А сколько вам нужно?» Тон университетского преподавателя достаточно ясно давал понять, что они живут на разных планетах. Один на мрачной и будничной планете заурядных преступлений, а другой на горних высях культуры. Честно говоря, месье Баланжа представления не имею. Но не мне же за вас решать. Если наш убийца выбирает название в зависимости от своего вкуса, продолжил Камиль, делая вид, что не заметил раздражения, список, который я у вас прошу, будет непригодным для использования. По тем данным, которыми мы располагаем, наш герой обладает реальными познания в данной области. И все же было бы странным, если бы в его собственном списке не фигурировал как минимум один или два романа из очень классических. Вот что нам помогло бы и в чем вы могли бы нам помочь. Я сам переделаю список. Камиль поблагодарил в пустоту. Баланже уже повесил трубку.